494. Сентябрь 20. Многое станет яснее, когда придёт время и исполнится сроком, либо всё займёт свои места. Великое переустройство, коснувшееся смещаемых стран, сдвинуло людей с насиженных мест, и брожение ещё не закончилось. Магнит кармы распределяет всех по месту притяжения, дабы в нужный момент все были на местах. Кармы сворачиваются стремительно. Подготовка идет во всепланетном масштабе. В равновесие должно прийти все. Не только стихии, но и люди, чтобы затем уже начать новый цикл. Ведь условия должны будут измениться так, чтобы о прошлом не захотелось и вспоминать. Сколь же велики в таком случае должны быть идущие перемены. До сели изменения шло главным образом в сфере материального мира, при наступлении сроков она пойдёт в сфере духовной. И когда оно совершится, внешнее, которое является отражением внутреннего, станет по содержанию иным. Форма останется, но содержание жизни пойдёт под знаком духа. Савл и Павел одно и то же лицо. Но когда пробил его час, духовное восторжествовало над физическим и внешним. Ведь говорю о преображении жизни путём преображения духа. Диктовати направлять течении жизни будет дух. Можно представить себе всю глубину преображения жизни, если формы её достигнуты в процессе переустройства и смещения, останутся, а содержание изменится по существу. И изменения в смещаемых странах потому и имели место, чтобы новые формы соответствовали во духу наступающей эпохи Майтреи. Жертвы, приносимые во имя будущего, велики, и во велик свет идущий. Нельзя судить по-настоящему о будущем обычно, но лишь по контрасту. Стремительность наступления огненной эры поставит человечество перед совершившимся фактом. осуществление космической воли пойдёт под знаком неприложности. Воля человеческая и сильна до известных границ, за известными пределами ей приходится склоняться перед велением воли высшей. Как бы ни был силён и могущественен человек в мире земном, но воля его, уявляемая на земле, имеет пределы и совершенно кончается со смертью тела. Предел могуществу человеческого явлен и неотрецаем. Но даже и в сферах земных психический аппарат человека настраивается и регулируется пространственными энергиями. Где-то вспыхнут новые лучи, и люди будут отдвествовать созвучно. Лучи утвердят грядущее счастье человечества.